17-я глава. Когда Хакс уводит Джордан прямо со сцены, Риз изо всех сил впивается пальцами в спинку дивана, только когда она оглядывается через плечо, когда Беннет обнимает её за талию, подталкивая к выходу, разбивает Ризу сердце. Она напугана. Наверняка она понимает, с кем имеет дело, хоть и не до конца. Ещё там, в клубе, Хакс заинтересовался Джордан. Рис видел это, по хищному взгляду, блуждающему по груди и бедрам девушки. Если Шон и правда был членом клуба, Хакс должен держаться от его семьи, подальше. Или ему еще неизвестно, что Джордан — сестра Шона. Но ей хотя бы достался молодой. Глядя вслед уходящей подруге, говорит Лин. «Он настоящий засранец», — фмурит брови Кайсон. Напряжённо сжатые кулаки только подтверждают сказанное. Парень замечает удивлённо поднятые брови Ризы и поясняет: "Всыпался с ним в прошлом пару раз. Этот Беннет владелец одного единственного клуба, а строит и себя. Чёрт ей что? Я думала, твоя семья пригласила только самых влиятельных членов города". Говорит Лин, тянется через Ризу к столику с напитками. Её фужер шампанским почти пуст. Поэтому Рил тут же подливает ещё. Сидящий по другую руку от девушки Кэссен поясняет: "Он тёмная лошадка, но на таких ставят. Однажды он вцепился с одним политиком, который пытался прикрыть клуб. Через пару дней этот политик оставил пост и уехал за границу. Кто стоит за бледным и неизвестным, но связываться с ним я бы точно не стал. Куда он её увёл?" спрашивает Риз. Ему хочется держать язык за зубами, но вопрос вылетает сам собой. Кайсон ухмыляется в виде волнения парня, но все равно отвечает. «Все нормально, Роял. Они ужинают на втором этаже. Всего часа наша красотка вернется обратно. А пока налей-ка мне еще выпить. Здесь становится скучно». Лин хватает Риза за руки и с упреком смотрит на Кайсона. От неожиданного контакта Рис весь покрывается неприятными мурашками. Ему нравится Лин за то, как она чейно старается стать лучше, чем есть, но её прикосновения вызывают тревожное беспокойство. Хочется отдёрнуть руку, однако Рис изо всех сил борется с желанием, чтобы не обидеть человека. "Ты обещал мне не пить", сквозь зубы цодит девушка. "Если тебе скучно, иди развлекись без алкоголя". «Та рыжая девица весь вечер не сводит с тебя глаз». Лен кивает на девушку, стоявшую у противоположной стены в окружении подруг. Она длинноволосая и модельно красивая, но Кальсон лишь на секунду бросает на девушку скучающий взгляд, а потом оборачивается к собеседнице. «Не мой типаж». «Не любишь рыжих?» – удивляется Лен. «Ей казалось, каждый парень мечтает затащить огневолосую бестию в свою постель». Нет ничего лучше коричнеглазых блондинок, также скучающе говорит Кайсен. Я, коричнеглазая блондинка, напоминает Лин, ожидая, что парень тот же заберёт своё слово обратно. Но он лишь широко улыбается и поднимается на ноги. Я знаю, Лин, с высоты своего роста говорит Кайсен и уходит прямиком к рыжедевушке. Ошаломлённая его словами, Лин не может вымолвить и слова. Её ноздри часто шевелятся, Выражая возмущение, она смотрит на Риза, чтобы найти поддержку. Мол, ну и придурок же этот Кайсон Аддерли, но тот лишь пожимает плечами. Джордан знает Августа Беннета, как Хакса. Прозвище, которое она услышала в пристанище, сейчас совсем не подходило. Август выглядел, словно благородный аристократ. Дорогой смокинг, зачесанные назад длинные волосы. «Хорошие манеры». Август отодвигает перед Джордан стул. Эта присаживается за столик. Ее спина прямая, словно строганная доска. Девушка ощущает себя беззащитной мышкой, над которой парит коршун. Вот-вот острые когти растерзают. Бедное беззащитное тело. Но вместо угроз и нападок Беннет улыбается. Улыбка, конечно, выходит. Слишком натянутой. Точно у клоуна. который не хотел улыбаться. Официант приносит меню и, не дожидаясь заказа, уходит к другому столику, где сидит участник аукциона с его лоттом. Они мило беседуют и много смеются. За этим же столиком такой беззаботной атмосферы нет. Джордан делает вид, будто изучает меню, хотя вряд ли сможет запихать в горло даже кусок. Август просто за ней наблюдает. Его руки сцеплены в замок, лежат на столе. «Вижу, ты вернула себе парня». Наконец-то подает голос Август. Он сильно отличается от раздраженного крика, который Джордан слышала в клубе. Сейчас мужчина легко бы сошел за приятного молодого богача. Мечту к каждой второй девушке в Роучдорфе. На вид ему около двадцати семи, и то с натяжкой. Девушка молчит, даже не поднимая взгляда. та истории, которую она выдумала в клубе, полное враньё. Не хотелось её придерживаться, но и откровеничать с Беннетом тоже не входило в планы. Хотя я и не удивлён. Такие красотки, как ты, Джордан, всегда добиваются чего хотят. Я прав? Если ты полностью удовлетворён жизнью, ты скорее всего мёртв. Тихо отвечает Джордан, закрывая меню. Креплы смеха августа вибрациями разносится по воздуху. Официант, молоденький паренёк в фирменной белоснежной рубашке, широко улыбается, подходя к паре. Уже определились с заказом? Джордан, вы позволите мне сделать выбор за двоих? Спрашивает август. И девушка кивает. Беннет делает заказ, хоть и не заглядывал в меню. Салат с крабом и лимонными сферами. Чилийский сибас в медовом соусе для дамы и куропатку с черной икрой и блинами для себя. В качестве напитка мужчина выбирает белое вино. Цены в ресторане и отеле довольно высокие, но сегодня увеличены в три раза. Часть вырученных за ужин средств тоже отдадут Роучдорфской больнице. Джордан лишь надеется, что ей не придется платить, потому что ее средств на карте не хватит, чтобы рассчитаться даже за салат. Здесь отличная кухня, говорит Август, растягивая слова. Его речь всегда тягучая, точно мёд. Говорящий мужчина упивается вниманием слушателя, получает удовольствие от самого себя. Расскажи мне о себе, милая. От внимания девушки не ускользает, как резко Август переходит на ты. Он делает это нарочно, чтобы продемонстрировать: я контролирую эту беседу. Даже не знаю, Сиреница девушка. Подобные вопросы всегда вгоняли Джордан в растерянность. Она не увлекалась ничем интересным, в отличие от Лин, которая писала статьи для городского журнала, или Кайцены, которая незаконно участвует в гонках. Джордан обожала смотреть детективы, но больше всего ей нравилось проводить время с людьми, ходить на вечеринки, изводить новых знакомых. Особую страсть Джордан питала к праздникам. Возможность украсить дом или организовать целые события приводила ее в безудержный восторг. Но рассказывать об этом Августу не хотелось. Это как показывать знаменитому режиссеру видеоролики, снятые на старенький телефон. Бесполезно и не произведет огромного вау. «Расскажи о своих увлечениях, Джордан. Ты часто приходишь в мой клуб. Рис рассказывал тебе что-нибудь о пристанище». Эта беседа начинала походить на допрос. Под пристальным взглядом Августа девушка покрывалась мурашками. Ей хочется защищаться, поэтому Джордан говорит несколько вещей, чем того требовала ситуация. Если честно, понятия не имею, что рис нашёл в вашем заведении. Чтобы хоть чем-то занять руки, Джордан стаскивает с запястья безобразный браслет с номером 2. Деревянное божество с характерным звуком, подать на стол. рядом с девушкой. В этот момент ей приходит идея. Может ли Август что-то знать о Шоне? Стоит ли вообще говорить с ним и братья? «Вы общаетесь со своими посетителями лично?» — решается Джордан. «У нас много постоянных клиентов. Ты хочешь спросить о ком ты конкретном?» Теперь Беннет принимает оборонительную позицию, чтобы не скрывалась в его голове вопрос Джордан. Заставил мужчину нервничать. Он сцепляет руки в замок, а чужой костяшки пальцев почти синеют. Да нет, ничего особенного. Говори, Джордан. Это приказ, и вряд ли ему можно не подчиниться. Мой брат, Вольфганг Тана, прежде чем передумает. Он пропал около 2 месяцев назад. Мне кажется, он бывал в вашем клубе. Как его зовут? Глаза Августа превращаются в две тонкие щелочки. Он пристально следит за собеседницей, запоминая каждый жест. От этого Джордан неуютна. Она дёргает на стуле, терзаема желанием замолчать и просто сбежать отсюда, но всё-таки говорит. Шон. Его имя Шон Милс. Ничего нельзя прочесть на этом лишённом эмоций лице. Август отвечает быстро. Не задумываясь ни секунды. Нет, мы с ним не знакомы. Вы уверены? торопливо говорит Джордан и хватается за сумочку. Я могу показать фото. Возможно, вы видели. Джордан. Его голос гром среди ясного неба. Я заплатил за тебя огромные деньги, не для того, чтобы слушать слезливые истории. Развлеки меня.